Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Урсула Легуин. Слово для леса и мира. Одно. Перевод Ирины Гуровой. Читает Олег Булгак. Глава 1. В момент пробуждения в мозгу капитана Дэвидсона всплыли два обрывка вчерашнего дня. И несколько минут он лежал в темноте, обдумывая их. Плюс на корабле прибыли женщины. Просто не верится. Они здесь, в центр вилле, на расстоянии 27 световых лет от Земли, и в четырех часах пути от лагеря Смита на вертолете. Вторая партия молодых и здоровых колонисток для Нового Таити. 212 первосортных баб. Ну, может быть, и не совсем первосортных, но все таки Минус. Сообщение с острова Свалки. Гибель посевов, общая эрозия, полный крах. Вереница из 212 пышногрудых соблазнительных фигур исчезла, и перед мысленным взором девица возникла совсем другая картина. Он увидел, как дождевые струи рушатся на вспаханные поля, Как плодородная земля превращается в грязь, а потом в рыжую жижу и потоками сбегает со скал, взхлёстанное дождём море. Эрозия началась ещё до того, как он уехал со свалки, чтобы возглавить лагерь Смита. А зрительная память у него редкая, что называется эйдетическая, потому он и видит это так живо с мельчайшими подробностями. Похоже, умник Кейс прав. На земле, отведенной под фермы, надо оставлять побольше деревьев. И все таки если вести хозяйство по научному, кому нужны на соевой ферме эти чёртовы деревья, которые только отнимают землю у людей? Вогаю по-другому. Если тебе нужна кукуруза, так и сажаешь кукурузу, и никаких тебе деревьев и прочей дряни, чтобы только зря место занимать. Но с другой стороны, земля обжитая планета. А новом таите этого не скажешь. Для того он сюда и приехал, чтобы обжить ее. На свалке теперь одни овраги и камни. Ну и черт с ней. Начнем снова на другом острове, только теперь основательней. Нас не остановишь, мы люди, мужчины. Ты скоро почувствуешь, что это такое. Эх, ты дурацкая богом забытая планетешка. Подумал Дэвидсон и усмехнулся в темноте, потому что любил брать верх над трудностями. Мыслящие люди, подумал он. Мужчины, женщины. И снова перед его глазами поплыла вереница стройных фигур, кокетливые улыбки. "Бен!" взревел он, сел на постели и спустил босые ноги на пол. Горячая вода, быстро-быстро. Собственный оглушительный рев окончательно пробудил его. Он потянулся, почесал грудь, надел шорты и вышел на залитую солнцем вырубку, наслаждаясь легкими движениями своего крупного мускулистого тренированного тела. У Бена, его пескуна, как обычно закипала в котле вода, а сам он, как обычно, сидел на корточках, уставившись в пустоту. Все они пескуны такие, Никогда не спят, а только усядутся, замрут и смотрят невесть на что. Завтрак. Быстро-быстро, скомандовал Дэвидсон, беря бритву с дощатого стола, на который Пескун положил ее вместе с полотенцем и зеркалом. Дел сегодня предстояло много, потому что в самую последнюю минуту, перед тем как спустить ноги с кровати, он решил слетать на центральный и посмотреть на женщин. Хоть их и 212, на мужчин-то больше двух тысяч, и им недолго оставаться свободными. К тому же, как и в первой партии, почти все они, конечно, невесты колонистов, а просто подзаработать приехало опять двадцать-тридцать, не больше. Но зато девочки классные. И уж на этот раз он отхватит какую-нибудь штучку позобористи. Дэвидсон ухмыльнулся левым уголком рта, энергично водя жужжащей бритвой по неподвижной правой щеке. Старый пескун копошился у стола. Целый час идиоту надо, чтобы принести завтрак из лагерной кухни. Быстро-быстро, рявкнул Дэвидсон, и шаркающая вялая походка Бена немного ускорилась. Бен был ростом около метра, мех у него на спине из зеленого стал почти белым. Совсем старик и глуп даже для пескуна. Надо да ничего. Уж Он то умеет с ними обращаться и любого выдрессирует, если понадобится. Только зачем? Пришлите сюда побольше людей, постройте машины, соберите роботов, заведите фермы и города, кому тогда понадобятся пескуны? Ну и тем лучше, ведь этот мир, новое Таити, прямо-таки создан для людей. Расчистить его хорошенько, леса повырубить под поля покончить с первобытным сумраком, дикарством и невежеством, и будет тут рай, подлинный Эдем, получше истощенной земли, и это будет его мир. Ведь кто он такой, Дон Дэвидсон, в сущности говоря, укротитель миров. Он не хвостун, а просто знает себе цену. Таким уж он родился. Знает, чего хочет, знает, как этого добиться и всегда добивается. От завтрака по животу разливалось приятное тепло. Его благодушное настроение не испортилось даже когда он увидел, что к нему идет толстый, бледный, озабоченный кейс Ван Стэн, выпучив маленькие глазки точно два голубых шарика. "Дон", сказал кейс, не поздоровавшись. "Лесорубы опять охотились за просеками. В задней комнате клуба прибито восемнадцать пар рогов. Покончить с браконьерством еще никому не удавалось, кейс. Вы обязаны покончить. Для того мы тут и подчиняемся законам военного времени, для того управления колонией и поручено армии, чтобы законы исполнялись неукоснительно. Ишь ты, умник пузатый, в атаку пошел, обхохочешься. — Ну ладно, невозмутимо сказал Дэвидсон. — Покончить с браконьерством я предположим могу. Но, послушайте, я ведь обязан думать о людях. Для того я и тут, как вы сами сказали. А люди важнее животных. Если немножко противозаконной охоты помогает моим ребятам выдерживать эту поганую жизнь, я зажмурюсь и дело с концом. Нужно же им как-то поразвлечься. У них развлечений хватает: игры, спорт, коллекционирование, кино, видеозаписи всех крупнейших спортивных состязаний за последние сто лет алкогольные напитки, марихуана, галлюциногены, поездки в центр. Они просто напросто избалованы эти ваши герои-первопроходцы. Могли бы развлекаться чем-нибудь другим, а не истреблять редчайшее местное животное. Если вы не примете меры, я вынужден буду подать капитану Госса рапорт о грубейшем нарушении экологической конвенции. Валяйте, подавайте кейс, если считаете нужным, сказал Дэвидсон, который никогда не терял власти над собой. Не то, что бедняга кейс. Просто жалко смотреть, как евро багровеют. В конце концов, это ваша обязанность. Я на вас не обижусь. Пусть они там на центральном споре, ты решают, кто прав. Беда в том кейс, что вы хотите сохранить тут все как есть. Устроить из планеты сплошной заповедник, чтобы любоваться, чтобы изучать. Вы специал, вам так и положено. Но мы-то простые ребята. Нам нужно дело делать. Земле нужны лесоматериалы, вот так нужны. Мы нашли лес на новом Таити и стали лесорубами. Разница между нами одна. Для вас земля так, в стороне. А для меня она самое главное. Кейс покосился на него своими голубыми шариками. Вот как вы хотите превратить этот мир в подобие земли, в бетонную пустыню? Когда я говорю земля, Кейс Я имею в виду людей, землян. Вас волнуют олени, деревья, фибровник, и отлично, это ваша область. Но я люблю все рассматривать в перспективе, с самой вершины. А вершины пока остаются люди. Мы здесь, и значит этот мир пойдет нашим путем, хотите вы или нет, но это факт. Смотрите правде в глаза, Кейс, Вам от этого никуда не деться. Да, кстати, я собираюсь в центр посмотреть на новых колонисточек. Хотите со мной? Нет, благодарю вас, капитан Дэвидсон. Отрезал специал и зашагал к полевой лаборатории. Ха, совсем взбеленился. И все из-за этих проклятых оленей. Ну они и верно, красавцы, ничего не скажешь. Перед глазами Дэвидсона тотчас всплыл первый олень, которого он увидел здесь на острове Смита. Солнечно-рыжий великан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 Девядцем широким шагом пошел по поселку с залитому солнечным светом. В теплом воздухе приятно пахло опилками и древесным дымом. Обычный лагерь лесорубов, а выглядит очень аккуратно. За какие-нибудь три 3 месяца 200 человек привели в порядок приличный участок дикого леса. Лагерь Смита: два купола из коррупласта, 40 бревенчатых хижин, построенных пескунами, лесопильня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 Несколько запрятанных среди деревьев пескуньих нор, солнечные олени, волосатые обезьяны, птицы и деревья. Корни, стволы, сучья, ветки, листья, листья над головой, листья под ногами, всюду листья, листья, листья, бесчисленные листья на бесчисленных деревьях. Новое таитие это мир воды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 И вот инопланетные леса превращаются в древесину. 200 человек с роботопилами и робототрейлерами за три месяца проложили на острове Смита восемь просек шириной по полтора километра. Пни на ближайшей к лагерю просеке уже стали серыми и трухлявыми. Их обработали химикалиями. И к тому времени, когда остров Смита начнут заселять настоящие колонисты, фермеры, они рассыплются плодородной золой.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 ель, астралист, яблоню, ясень, оленя, мышь, кошку, белку, обезьяну. Гуманоиды на Хайне довинанте ясное дело утверждают, будто это они все тут устроили, тогда же, когда колонизировали землю. Но если послушать этих инопланетян, так окажется, что они заселили все планеты в галактике и изобрели вообще все, начиная с баб и кончая с крепками для бумаг. Теории насчет Атлантиды, куда правдоподобнее? И вполне возможно, что тут когда-то была колония атлантов. Но люди вымерли. А на смену им из обезьян развелись пескуны ростом в метр, обросшие зеленым мехом. Как инопланетяне, они еще так сяк, но как люди? Куда им не дотянули и все тут. Дать бы им еще миллиончик лет, может у них что и получилось бы. Но человек-завоеватель явился раньше. И эволюция теперь не тащится со скоростью одной случайной мутации в тысячу лет, а мчится как звездные корабли космофлота землян. Эй, капитан! Дэвидсон обернулся, опоздав лишь на тысячную долю секунды, но и такое снижение реакции его рассердило. Фу, чертова планета. Золотой солнечный свет Дымка в небе, ветерок, пахнущий прелыми листьями и пыльцой, все это убаюкивает тебя прямо на ходу. Размышляешь о завоевателях, о предназначениях, о судьбах и уже еле ноги волочишь, обалдев точно пескун. «Привет, ок!» — Коротко поздоровался он с десятником. Черный, жилистый и крепкий, как проволочный канат, акнанави набо Внешне был полной противоположностью Кейсу, но вид у него был не менее озабоченный. «Найдется у вас полминуты. Конечно. Что тебя грызет, ок? «Да Домилюзга, чертова!» Они прислонились к жердёной изгороди, и Дэвидсон закурил первую сигарету с марихуаной за день. Подсиненные дымом солнечные лучи косо прорезали теплый воздух. Лес за лагерем, антиорозинная полоса в полкилометра шириной, был полон тех же тихих, неумолчных, шуршащих, шелестящих, жужжащих, звенящих серебристых звуков, какими по утрам полны все леса. Эта вырубка могла бы находиться в Айдахо 1950 года или в Кентукки 1830 года или в Галлии 50 года до нашей эры. Тювит свистнула в отдалении какая-то певчуга. Я бы предпочел избавиться от них, капитан от пескунов. И собственно, что имеешь в виду, ок? «Отпустить их и все. На лесопилке от них все равно никакого проку, даже свою жратву не отрабатывают. Они у меня вот где сидят. Не работают и все тут. Надо уметь их заставить. Лагерь-то они построили? Беновое лицо Акна навиносупилось. Ну у вас к ним подход есть, не спорю. А у меня нет. Он помолчал. Когда я проходил обучение для работы в космосе, читали нам курс практической истории. Так там говорилось, что от рабства никогда толку не было, экономически невыгодно. Верно? Только какое же это рабство, ок, детка? Рабы ведь люди. Когда коров разводишь, это что, рабство? Нет. А толку очень даже много. Десятник безразлично кивнул, а потом добавил: "Это же такая мелюзга, Я самых упрямых пытался голодом пронять, а они сидят себе, ждут голодной смерти и все равно ни черта не делают. Ростом они, конечно, не вышли, ок. Только ты на эту удочку не попадайся. Они жутко крепкие и выносливые, а к боли нечувствительнее людей. Вот ты о чем забываешь, ок. Тебе кажется, что ударить пескуна это словно ребенка ударить. А на самом деле это как робота ударить. Можешь мне поверить? Послушай, Ты ведь наверняка попробовал их самок. Значит, заметил, что все они колоды бесчувственные. Наверное, у них нервы недоразвиты по сравнению с человеком. Ну, как у рыб. Вот послушай. Когда я еще был на центральном, до того, как меня сюда послали, один прирученный самец вдруг на меня кинулся. Специалы, конечно, говорят, будто они никогда не дерутся, но этот совсем спятил, взбесился. Хорошо еще, что у него не было оружия, не то бы он меня прикончил. И чтобы он угомонился, мне пришлось его почти до смерти измордовать. Все бросался и бросался на меня. Я его под орех разделал, а он даже не почувствовал ничего, просто поразительно. Ну, словно жук, которого бьешь каблуком, а он не желает замечать, что уже раздавлен. Вот, погляди. Дэвидсон наклонил коротко остриженную голову и показал бесформенную шишку за ухом. Чуть меня не оглушил, и ведь я ему уже руку сломал, а из морды сделал клюквенный кисель. Упадет и опять кинется, упадет и опять кинется. Дело в том, ок, что пескуны ленивы, глупы, коварны и не способны чувствовать боль. Их надо держать в кулаке и кулака не разжимать. Да не стоят они того, капитан. Мелюзга зеленая, драться не хотят, работать не хотят, ничего не хотят. Только одно и могут душу из меня выматывать. Ругался Акнанави без всякой злобы, но под его добродушным тоном крылась упрямая решимость. Бить пескунов он не будет, слишком уж они маленькие. Это он знал твердо, а теперь это понял и Дэвидсон. Капитан сразу переменил тактику. Он умел обращаться со своими подчиненными. — Послушай, ок. Попробуй вот что. Выбери зачинщиков. И скажи, что впрыснешь им галлюциноген. Назови какой хочешь, они все равно в них не разбираются, зато боятся их до смерти. Только не слишком перегибай палку, и все будет в порядке, ручаюсь. А почему они их боятся? С любопытством спросил десятник. Откуда я знаю? Почему женщины боятся мышей? Здравого смысла ни у женщин, ни у пескунов искать нечего, ок. Да, кстати, я сегодня думаю слетать на Центральной. Так не приглядеть ли для тебя девочку? Нет уж. Лучше до моего отпуска поглядите в другую сторону, ответил Оку, хмыльнувшись. Мимо Панура прошли пескуны, таща длинное толстое бревно для клуба, который строился у реки. Медлительные, неуклюжие, маленькие, они вцепились в бревно словно муравьи, волочащие мертвую гусеницу. Окна навсегда проводил их взглядом и сказал: По правде, капитан, меня от них жуть берет!» Такой крепкий, спокойный парень, как Ок, и на тебе. В общем-то, я с тобой согласен, Ок, не стоят они ни возни, ни риска. Если бы тут не болтался этот трепло Любов, а полковник Донг поменьше молился бы на кодекс, Так не спорю, куда легче было бы просто очищать районы, предназначенные для заселения, вместо того, чтобы тянуть волынку с этим их использованием добровольного труда. Ведь все равно рано или поздно от пескунов мокрого места не останется. Так чего зря откладывать? Таков уж закон природы. Первобытные расы всегда уступают место цивилизованным или ассимилируются, но не ассимилировать же нам кучу зеленых обезьян? И ты верно заметил, у них мозгов хватает как раз на то, чтобы им нельзя было доверять. Ну вроде тех больших обезьян, которые прежде водились в Африке, как они назывались? Гориллы, верно. И мы бы прекрасно обошлись тут без пескунов, как прекрасно обходимся без горилл в Африке. Только под ногами путаются. Но полковник Дингдон требует: "Используйте добровольный труд пескунов". Вот мы и используем труд пескунов. До поры до времени. Ясно. Ну, до вечера, ок. Ясно, капитан. Дэвидсон зашел в штаб лагеря Смита записать, что он берет вертолет. В дощатой четырехметровой кубической комнате штаба, где стояли два стола и водоохладитель, лейтенант Бирна чинил радиотелефон. Присмотри, чтобы лагерь не сгорел, Бирна. «Привезите мне блондиночку капитан!» размера так пятьдесят пять девяносто. Всего навсего. я предпочитаю поподжаристей. И Берна выразительным жестом начертил в воздухе свой идеал. Все еще ухмыляясь, Дэвидсон поднялся по холму к ангару. С воздуха он снова увидел лагерь: детские кубики, ленточки троп, длинные просеки с кружочками пней. Все это быстро проваливалось вниз. И впереди уже развертывалась темная зелень нетронутых лесов большого острова, а дальше до самого горизонта простиралась бледная зелень океана. Лагерь Смита казался теперь желтым пятнышком, пылинкой на огромном зеленом ковре. Вертолет проплыл над проливом Смита, над лесистыми крутыми грядами холмов на севере центрального острова и в полдень пошел на посадку в центр виллы. Ну, чем не город. Во всяком случае, после трех месяцев в лесу настоящие улицы, настоящие дома, ведь его начали строить четыре года назад, сразу же как началась колонизация планеты. Смотришь и не замечаешь, что в сущности это только паршивый поселок первопроходцев, а потом взглянешь на юг и увидишь над вырубкой и над бетонными площадками сверкающую золотую башню. Выше самого высокого здания в центр Вилли. Не такой уж большой космолет, хотя здесь он кажется огромным. Просто челнок, посадочный модуль, корабельная шлюпка, а сам корабль Шеклтон кружит по орбите в полумиллионе километров над планетой. Челнок это всего лишь намек, всего лишь крупица огромности мощи, хрустальной точности и величия земной техники покоряющей звезды. Вот почему при виде этой частицы родной планеты на глаза Дэвидсона вдруг навернулись слезы, и он не устыдился их. Да, ему дорога земля. Так уж он устроен. А вскоре, шагая по новым улицам, В конце которых разворачивалась панорама вырубки, он начал улыбаться. Девочки. И сразу видно, что только сейчас прибыли. На всех длинные юбки в обтяжку, большие туфли вроде ботиков, красные, лиловые или золотые, а блузы золотые или серебряные, все в кружевах. И никаких тебе грудных иллюминаторов. Значит, мода изменилась. а жаль. Волосы взбиты в пену, наверняка обливают их этим своим клеем, не то рассыпались бы редкостное безобразие, но все равно действует, потому что проделывать такое со своими волосами способны только бабы. Дэвидсон подмигнул маленький грудастый евроафри. Вот уж прическа, на голове не умещается. Ответной улыбки он не получил, но удаляющиеся бедра покачивались яснее слов, приглашая: "Иди за мной, иди за мной". Однако он не принял приглашение, успеется. Он направился к центральному штабу. Стандартные самотвердеющие блоки, пластеплаты, 40 кабинетов, 10 водоохладителей, подземный арсенал. И доложил о своем прибытии ново-таитянскому административному командованию. Перекинулся двумя-тремя словами с ребятами из экипажа модуля, заглянул в лесное бюро, чтобы оставить заявку на новый полуавтомат для слущивания коры, и договорился со своим старым приятелем Юю Серенгом встретиться в баре Луау в 14 часов по местному времени. В бар он пришёл на час раньше, чтобы подзаправиться перед серьезной выпивкой, и увидел за столиком Любова с двумя типами во флотской форме какие-нибудь специалы с Шеклтона спустились на челноке. Дэвидсон презирал флот и флотских чистоплюев, прыгают от солнца к солнцу, а всю черную, грязную, опасную работу подкидывают армии. Но все таки не штатские крысы. А вообще-то смешно. Любов чуть не лижется с ребятами в форме. Треплица о чем то руками размахивает, как всегда. Проходя мимо Дэвидсон хлопнул его по плечу. Привет, рад, дружище. Как делишки? И прошел дальше. Жалко, конечно, что нельзя остановиться, поглядеть, как он скукожится. Смешно до чего Любов его ненавидит. Просто завидует хлюпик интеллигентный настоящему мужчине. И сам бы рад, да рылом не вышел. А ему на Любова плевать. Такого ненавидеть только зря время тратить. Оленье жаркое в луау подают пальчики оближешь. Что бы сказали на старушке Земле, если бы увидели, как один человек уминает кило мяса за один обед. Это вам не соя. А вот июю, и, конечно, новых девочек подцепил молочина штучки с перчиком. Не коровы невесты, а законтрактованные подружки. Что ж, и у старикашек в департаменте по развитию колоний Бывают просветления. День был долгий и жаркий. Он летел назад через пролив Смита на одной высоте с солнцем, заходившим в золотое марево за морем. Развалившись поудобнее, он весело распевал. Показался остров Смита, подернутый легким туманом. Над лагерем висел дым. Черная полоса, словно в печь для сжигания мусора попал мазут. Густой черт, ничего внизу не разглядишь, даже лесопилки. И только приземлившись на аэродроме, Дэвидсон увидел обугленный остов реактивного самолета, разбитые вертолеты, черные развалины ангара. Он снова поднялся в воздух и прошел над поселком так низко, что чуть не зацепил высокий конус печи. Только она и торчала над землей. а больше там ничего не было лесопильня, котельные, склады, штаб, хижины, казармы, бараки, пескунов все исчезло. Еще дымящиеся черные груды и больше ничего. Но это был не лесной пожар. Лес вокруг стоял зеленый, как раньше. Дэвидсон повернул назад к аэродрому, приземлился, выпрыгнул из вертолета и огляделся, не уцелел ли какой-нибудь мотоцикл.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 И повернулся так, что стало видно его морду. Вот, значит, что. Все пескуны выглядят одинаково, но на морде этого он оставил свою подпись. Еще и года не прошло. Тот, что взбесился и кинулся на него тогда на центральном, одержимый манией человека убийства выкормыш Любова. Он-то что тут делает, черт его дери? Мозг Девица наработал с полным напряжением.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 Люди все мертвы. Вы сожгли. То есть как это вы? Почему-то ему не удавалось вспомнить кличку битой морды. Здесь было 200 людей и 90 рабов моих соплеменников. 900 моих соплеменников вышли из леса. Сначала мы убили людей в лесу, где они валили деревья. Потом, пока горели дома, мы убили тех, кто был здесь. Я думал вас тоже убили. Я рад вас видеть, капитан Дэвидсон. Бред какой-то и, конечно, сплошное вранье. Не могли они перебить всех. Ок, Бирна Ванстена и остальных двести человек. Хоть кто-то должен же был спастись. У Пескунов нет ничего, кроме луков и стрел, да и в любом случае Пескуны этого сделать не могли. Пескуны не дерутся, не убивают друг друга, не воюют так называемый неагрессивный врожденно мирный вид. Другими словами, божьи коровки, их бьют, а они утираются. И уж, конечно, двести человек разом они поубивать не способны, бред какой-то. Тишина, запах гари в теплом вечернем воздухе золотом от заходящего солнца, бледно зеленые лица с устремленными на него неподвижными глазами, все это слагалось в бессмыслицу, в нелепый страшный сон в кошмар. Кто это сделал, кроме вас? «Девятьсот моих соплеменников, сказал битый своим поганым псевдочеловеческим голосом. Я не о том, кто еще? чьи приказы вы выполняли. Кто сказал вам, что вы должны делать? Моя жена Дэвидсон уловил внезапное напряжение в позе пескуна, и все таки прыжок был таким стремительным и непредсказуемым, что он промахнулся и только опалил ему плечо вместо того, чтобы всадить весь заряд между глаз. Пескун повалил его на землю, хотя был вдвое ниже его и вчетверо легче, но он потерял равновесие, потому что полагался на пистолет и не был готов к нападению. Он схватил пескуна за плечи. Худые, крепкие, покрытые густым мехом, попытался отбросить его. Пескун вдруг запел. Он лежал навзничь, притиснутый к земле, без оружия. Сверху на него смотрели четыре зеленые морды, битый все еще пел. Та же не невнятица, но вроде бы есть какой-то мотив. Остальные трое слушали скаля в усмешке белые зубы. Но он ни разу прежде не видел как пескуны улыбаются и никогда не смотрел на них снизу вверх всегда сверху вниз только сверху надо лежать спокойно вырываться пока нет смысла хоть они и коротышки, их четверо оббитый забрал его пистолет надо выждать улучшить минуту но в горле у него поднималась мучительная тошнота И он дергался и напрягался против воли. Маленькие руки прижимали его к земле без особых усилий, маленькие зеленые морды качались над ним, ухмыляясь. Битый кончил петь. Он нажал коленом на грудь Дэвидсона, сжимая в одной руке нож, а в другой держа пистолет. Вы петь не можете, капитан Дэвидсон, верно? Ну так бегите к своему вертолету, Летите на центральный И скажите полковнику, что тут все сожжено, а люди убиты. Кровь, такая же ярко-алая, как человеческая, смочила шерсть на правом плече пескуна, и нож в зеленых пальцах дрожал. Узкое изуродованное лицо почти прижималось к лицу Дэвисонна. И теперь он увидел, что в угольно-черных глазах прячется странный огонь. Голос Пескуна был по-прежнему мягким и тихим. Державшие его руки разжались. Он осторожно поднялся с земли. Голова отчаянно кружилась. Сильно стукнулся затылком, спасибо битому. Пескуны отошли. Знают, что руки у него вдвое длиннее. Ну а что толку? вооружен то не один битый. Он и другой тычет в него пистолетом. Да это же Бен. Его собственный пескун, серый облезлый паршивец, и как всегда, выглядит идиотом, да только в руке у него пистолет. Не так-то просто повернуться спиной к двум наведенным на тебя пистолетам. Но Дэвидсон повернулся и зашагал к аэродрому. Позади него голос громко и визгливо выкрикнул какое-то пескунье слово. Другой завопил: "Быстро-быстро!" И раздались странные звуки, словно птицы зачирикали. Наверное, они так смеются. Хлопнул выстрел, и рядом в землю зарылся снаряд. Черт, подлость какая! У самих пистолеты, а он безоружен. Надо прибавить шагу, в беге не пескунам с ним тягаться, а стрелять они толком не умеют. "Беги!" донесся издали спокойный голос битая морда. А кличка у него Сэлвер. Они-то звали его Сэм, пока не вмешался Любов, не спас его от заслуженной взбучки и не начал с ним цацкаться. Вот тут его и стали звать Сэлвером. «Черт, да что же это? Бред, кошмар. Дэвидсон бежал. Кровь грохотала у него в ушах. Он бежал сквозь золотую дымку вечера, У тропы валялся труп, а он и не заметил, когда шел туда. Совсем не тронут огнем, словно белый мяч, из которого выпустили воздух. Голубые выпученные глаза, а его девица на они убить не посмели. И больше по нему не стреляли. Еще чего? Где им его убить? А вот и вертолет. Блестит миленький, как ни в чем не бывало. Одним прыжком он оказался внутри и сразу поднял вертолет в воздух, пока пескуны чего-нибудь не подстроили. Руки дрожат. Ну да, чуть-чуть. все таки шок порядочный. Его им не убить. Он сделал круг над холмом, а потом повернул и стремительно пошел почти над самой землей, высматривая четырех пескунов. Но среди черных куч внизу не было заметно ни малейшего движения. Сегодня утром тут был лагерь лесорубов. Двести человек. А сейчас тут только четверо пескунов. Не приснилось же ему это. И они не могли исчезнуть. Значит, они там прячутся. Он начал бить из носового пулемета. В обожженную землю пробивал дыры в листве, листал по обгорелым костям и холодным трупам своих людей, по разбитым машинам, по гниющим белёсым пням, заходя на все новые и новые круги, пока не кончилась лента, и судорожная дробь пулемета не оборвалась. Руки Дэвисона больше не дрожали, его тело ощущало легкость умиротворения, и он твердо знал, что не бредит. Теперь надо доставить известие в центр Вил. Он повернул к проливу. Мало помалу его лицо принимало обычное невозмутимое выражение. Свалить на него ответственность за катастрофу им не удастся. Его ведь там даже не было. Может, они сообразят, что пескуны не случайно дождались, чтобы он улетел. Знали ведь, что у них ничего не выйдет, если он будет на месте и организует оборону. Во всяком случае, хорошо одно. Теперь они займутся тем, с чего следовало начать, очистят планету для человеческого обитания. Даже Любов теперь не сможет помешать полному уничтожению пескунов, раз все подстроил его любимчик. Некоторое время теперь придется посвятить уничтожению этих крыс, и, может быть, может быть, эту работку поручат ему. При этой мысли он чуть было не улыбнулся. Однако сумел сохранить на лице невозмутимость. Море внизу темнело в сгущающихся сумерках, а впереди вставали прорезанные невидимыми речками холмы центрального острова, крутые волны многолистного леса, тонущего во мгле.